Триста 343. Декабрь 11. В моем сердце не надо копаться, надо представить его как прибежище духа. У сердца спрашивать можно, многое знает оно.